Глава тридцать 33. Месяц в Свияжске. Весна и лето 1918 года были изрядованы тяжелым временем. Только теперь выходили наружу все последствия войны. Моментами было такое чувство, что все ползет, все рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. Вставал вопрос, хватит ли вообще у истощенной, разоренной, отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового режима и спасения своей независимости. Продовольствия не было, армии не было, железные дороги были в полном расстройстве, государственный аппарат еле складывался, всюду угноились заговоры. На Западе немцами были захвачены Польша, Литва, Латвия, Белоруссия и значительная часть Великороссии. Псков был в немецких руках, Украина стала австро-германской колонией. На Волге французская и английская агентура подняла летом 1918 года восстание корпуса чексловаков из бывших военнопленных. Одним из поводов мятежа был приказ Троцкого о безговорочном и немедленном разоружении корпуса. Немецкое командование дало мне через своего военного представителя понять, что если белые будут приближаться к Москве с востока, немцы будут приближаться к Москве с запада. со стороны Орши и Пскова, чтобы не дать образоваться новому Восточному фронту. Мы оказывались между молотом и наковальней. На севере были захвачены англичанами и французами Мурманск и Архангельск с угрозой продвижения на Вологду. В Ярославле разыгралось восстание белогвардейцев, организованное Савенковым по прямому требованию французского посла Ланса, и английского уполномоченного Локкарта, дабы связать через Вологду Ярославль северные войска с чехословаками и белогвардейцами на Волге. На Урале орудовали банды Дутова. На юге, на Дону, развернулось восстание, руководимое Красновым, который тогда находился в непосредственном союзе с немцами. Левые эсеры устроили в июле заговор, убили графа Мирбаха, пытались поднять восстание на Восточном фронте. Они хотели нам навязать войну с Германией. Фронт гражданской войны все более превращался в кольцо, которое должно было сжиматься теснее и теснее вокруг Москвы. Савинков Борис Викторович, 1879-1925 годы. С 1903 года по сентябрь 1917 года СССР, один из руководителей боевой организации организатором многих террористических актов. Во временном правительстве, управляющий военным министерством, руководитель антисоветских заговоров и контрреволюционных мятежей. После Октябрьской революции 1917 года в эмиграции, арестован в 1924 году при переходе советской границы, осужден, ушел из жизни в заключении. Дутов Александр Ильич, 1879-1921 годы, генерал-лейтенант, один из организаторов контрреволюции в гражданскую войну. С 1917 года атаман Оренбургского казачества, в ноябре 1917 года возглавил антисоветский мятеж в Оренбурге, в 1918-1920 годах командовал Оренбургской армией, бежал в Китай, где был убит. После падения Симбирска решена была моя поездка на Волгу, откуда грозила главная опасность. Я занялся формированием поезда. В те времена это было непросто, всего не хватало, или вернее никто не знал, где что находится. Самая простая работа превращалась в сложную импровизацию. Тогда я не думал, что в этом поезде мне придется провести два с половиной года. Из Москвы я выехал 7 августа, еще не зная, что накануне пала Казань. С этой грозной вестью я столкнулся в пути. Наспех сколоченные красные части снялись без боя и обнажили Казань. Одна часть штаба состояла из заговорщиков, другая оказалась застигнута врасплох или скрывалась поодиночке под пулями. Где главнокомандующий и другие руководители армии никто не знал. Мой поезд остановился в Свияжске, ближайшей крупной станции перед Казанью. В течение месяца здесь решалась заново судьба революции. Для меня этот месяц был великой школой. Армия под Свияжском состояла из отрядов, отступивших из-под Симбирска и Казани или прибывших на помощь с разных сторон. Каждый отряд жил своей жизнью. Общей всем им была только склонность к отступлению. Слишком велик был перевес организации и опыта у противника. Отдельные белые роты, состоявшие из из офицеров, совершали чудеса. Сама почва была заражена паникой. Свежие красные отряды, приезжавшие в бодром настроении, немедленно же захватывались инерцией отступления. В крестьянстве попал слух, что советом не жить. Священники и купцы подняли головы. Революционные элементы деревни попрятались, все осыпалось, не за что было зацепиться, положение казалось непопрадимым. Здесь под Казанью можно было на небольшом пространстве обозревать многообразие факторов человеческой истории и почерпать аргументы против трусливого исторического фатализма. который во всех конкретных и частных вопросах прикрывается пассивной закономерностью, обходя ее важнейшую пружину, живого и действующего человека. Многого ли в те дни не хватало для того, чтобы опрокинуть революцию? Ее территория сузилась до размеров старого московского княжества. У нее почти не было армии. Враги облегали ее со всех сторон. За казанью наступала очередь Нижнего, оттуда открывался почти беспрепятственный путь на Москву. Судьба революции решалась на этот раз под Свияжском. А здесь она в наиболее критические моменты зависела от одного батальона, от одной роты, от стойкости одного комиссара, то есть висела на волоске, и так изо дня в день. И все же революция была спасена. Что понадобилось для этого? Немногое. Нужно было, чтобы передовой слой массы понял смертельную опасность. Главным условием успеха было ничего не скрывать, и прежде всего свою слабость, не хитрить с массой, называть все открыто по имени. Революция была еще слишком беспечна, октябрьская победа дала слегка. В то же время революция вовсе не устранила одним взмахом те бедствия, какие ее вызвали, стихийный напор ослабел. Враг брал тем, чего не хватало нам, военной организации, этому искусству. революции училась под Казань. Агитация во всей стране питалась телеграммами из Свияжска. Советы, партия, профессиональные союзы создавали новые отряды и посылали под Казань тысячи коммунистов. Большинство партийной молодежи не умело владеть оружием, но они хотели победить во что бы то ни стало, а это было главное — Они вправили позвоночник рыхлому телу армии. Главнокомандующим Восточного фронта был назначен полковник Вацетис, который командовал до этого дивизией латышских стрелков. Это была единственная часть, сохранившаяся от старой армии. Латышские батраки, рабочие, бедняки-крестьяне ненавидели балтийских баронов. Эту социальную ненависть использовал царизм в войне с немцами. Латышские полки были лучшими в царской армии. После февральского переворота они почти сплошь обольшевичились и в Октябрьской революции сыграли большую роль. Вацетис был предприимчив, активен, находчив. Вацетис выдвинулся во время восстания левых эсеров. Под его руководством были установлены легкие орудия против штаба заговорщиков, двух-трех выстрелов в упор для острастки и без жертв. Оказалось достаточным, чтобы мятежники бросились в расцепную. После измена авантюриста Муравьева на Востоке в Ацете заменил его. Муравьев Михаил Артемич 1880-1918 годы, офицер царской армии, подполковник. Во время Октябрьской революции предложил свои услуги советскому правительству и был назначен начальником обороны Петрограда, затем командовал войсками, участвовавшими в ликвидации мятежа Керенского Краснова. В начале 1918 года командовал войсками, действовавшими против Украинской Центральной Рады и генерала Каледина. В июле 1918 года, будучи командующим войсками Восточного фронта и изменил советской власти, Пытался поднять мятеж в войсках при аресте, оказал сопротивление и был убит. Вацетис Иоаким Иоакимович, 1873-1938 годы. В Первую мировую войну командир пятого латышского земгальского полка, с которым во время Октябрьской революции 1917 года перешел на сторону советской власти. В 1918 году командовал латышской стрелковой дивизией. В 1918-1919 годах главком вооруженными силами республики. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. В противоположность с другим военным академикам, Имеется в виду, что новый командующий Восточным фронтом прошел выучку в военной академии. Он не терялся в революционном хаосе. а жизнерадостно барахтался в нем, пуская пузыри, призывал, поощрял и отдавал приказы, даже когда не было надежды на их выполнение. В то время как прочие спецы больше всего боялись переступить черту своих прав, Вацетис, наоборот, в минуты вдохновения издавал декреты, забывая о существовании Совнаркома и ВЦИКа. Через год примерно Вацетиса обвинили в сомнительных замыслах и связях так, что его пришлось сместить. но ничего серьезного за этими обвинениями не крылось. Возможно, что он на сон грядущий почитывал биографию Наполеона и делился нескромными мыслями с двумя-тремя молодыми офицерами. Сейчас Вацетис — профессор военной академии. Вацетису был поставлен в вину слабый контроль за военными специалистами, работавшими в полевом штабе Рево-Военсовета Республики, Ставки. Некоторые из военных специалистов — оказались изменниками, за что Вацетис получил почетную отставку. Из казанского штаба он уходил вечером 6 августа, одним из последних, когда белые уж занимали здание. Он выбрался благополучно и кружным путем прибыл в Свиярск, потеряв Казань, но сохранив свой оптимизм. Мы обсудили с ним важнейшие вопросы — Назначили латышского офицера Славина, командующим Пятой армией, и простились. В двадцати сот был в свой штаб, и я остался в Сверске. В поезде со мной в числе других прибыл Гусев. Он именовался старым большевиком, так как участвовал в революционном движении 1905 года, лет на десять уходил в буржуазную жизнь, но, как многие другие, вернулся к революции 1917 года. За мелкие интриги он был Лениным и мною отстранен впоследствии от военной работы и немедленно же подобран Сталину. Специальностью его ныне является преимущественно фальсификация истории гражданской войны. Главную его квалификацию для этого составляет апатичный цинизм. Как вся сталинская школа, он никогда не останавливается на том, что писал или говорил вчера. В начале 1924 года, когда травля против меня развертывалась уж вполне открыто, причем Гусев занимал в ней свое место флегматичного кляузника, воспоминания сльярских дней, несмотря на протекшие шесть лет, были еще слишком свежи и связывали до некоторой степени даже Гусева. Вот что он рассказывал о событиях под Приезд товарища Троцкого внес решительный поворот в положение дел. В поезде товарища Троцкого на заколустную станцию из Свияжск прибыли твердые воли к победе, инициатива и решительный нажим на все стороны армейской работы. С первых же дней и на тыловыми обозами бесчисленных полков станции, где ютились политотдел и органы снабжения, а в расположенных впереди верстах в пятнадцати частях армии, почувствовали, что произошел какой-то крутой перелом. Прежде всего это сказалось в области дисциплины. жесткие меры товарища Троцкого для этой эпохи партизанщины и недисциплинированности были прежде всего и наиболее всего целесообразны и необходимы. Уговором ничего нельзя было сделать, да и времени для этого не было. И в течение тех двадцати пяти дней, которые товарищ Троцкий провел в Свияжске, была проделана огромная работа, которая превратила расстроенные и разложившиеся части пятой армии в боеспособный и подготовила их к взятию Казани. Гусев Сергей Иванович Драбкин Яков Давидович, 1874-1933 годы, член партии с 1896 года, с 1918 года, один из политических руководителей Красной Армии. С 1921 года начальник политуправления РВС Республики. В 1919 и в 1921-1923 годах член Реввоенсовета. В 1923-25 годах — секретарь ЦКК РКПБ. В 1920-23 годах — кандидат в члены ЦК партии. С 1929 года — член президиума ИКИ. Измена гнездилась в штабе, в командном составе и вокруг. Неприятель знал, куда бить, и почти всегда действовал наверняка. Это обескураживало. Вскоре по приезде я посетил передовые батареи. Размещение орудий показывал мне опытный артиллерийский офицер с обветренным лицом и непроницаемыми глазами. Он попросил разрешения отойти, чтобы отдать приказания по телефону. Через несколько минут после этого два снаряда легли вилкой в пятидесяти шагах, третий упал совсем рядом. Я едва успел лечь, меня обдало землей. Артиллерист стоял неподвижно в стороне, бледность проступила сквозь загар. Странным образом я не заподозрил ничего, кроме случайности. Только два года спустя я вспомнил внезапно всю обстановку, до мельчайших подробностей, и мне стало неопровержимо ясно, артиллерист был враг и по телефону. Через какой-то промежуточный пункт указал прицел неприятельской батареи, он рисковал вдвойне. Попасть вместе со мною под снаряд белых или быть расстрелянным красными, мне неизвестно, что с ним сталось. Едва я вернулся к себе в вагон, как со всех сторон раздалась ружейная трескотня. Я выскочил на площадку. Над нами кружился белый самолет. Он явно охотился на поезд. Три бомбы упали одна за другой по широкой дуге, не причинив никому вреда. С крыш вагонов стреляли по врагу из винтовок и пулеметов. Самолет стал недосягаем, но стрельба не прекращалась, все были точно в опьянении. С большим трудом я прекратил стрельбу. Возможно, что о часе моего возвращения в поезд дал знать тот же артиллерист, но могли быть и другие источники. Измена действовала тем увереннее, чем безнадежнее казалось военное положение революции. Надо было во что бы то ни стало, и при том как можно скорее преодолеть автоматизм отступления, когда люди не верят уже в самую возможность остановиться повернуться вокруг своей оси и ударить врага в грудь я привез самую в поезде полсотни московской партийной молодежи они разрывались на части затыкали собою дыры и таяли на моих глазах с безрассудством героизма и неопытности подставляя себя под удар рядом с ними стоял четвертый латышский полк Из всех полков, раздерганных по частям дивизии, это был худший. Стрелки лежали в грязи под дождем и потребовали смены, но смены не было. Командир полка вместе с полковым комитетом прислали мне заявление, что если полк не сменит тотчас же, то произойдут последствия, опасные для революции. Это была угроза. Я вызвал в вагон командира полка и председателя полкового комитета. Они угрюмо стояли на своем. Я объявил их арестованными. Начальник связи поезда, нынешний комендант Кремля, разоружил их в моем купе. В вагоне, кроме нас двоих, никого не было. Вся команда дралась на позициях. Если бы арестованные воспротивились, или если пол полк вступился за них и снялся с позиции, положение могло бы стать безнадежным. Мы сдали бы Свияжск, и мост через Волгу. Захват моего поезда врагом не мог бы, конечно, остаться без влияния на армию. Дорога на Москву была бы открыта, но арест прошел благополучно. В приказе по армии я сообщил о предании командира полка революционному трибуналу. Полк не покинул позиции, командира приговорили только к тюрьме. Коммунисты убеждали, разъясняли и подавали пример. Но было ясно, что одной агитации не сломит настроение, да и обстановка оставляла слишком мало времени. Надо было решиться на суровые меры. Я издал приказ, напечатанный в типографии моего поезда и оглашенный во всех частях армии. Предупреждаю, если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — командир. Мужественные, храбрые солдаты — будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной армии. Перелом наступил, разумеется, не сразу. Отдельные отряды продолжали отступать без причины или рассыпались под первым крепким толчком. Свияжск был под ударом. На Волге стоял на готове пароход для штаба. десять человек команды моего поезда охраняли на самокатах пешеходную тропинку между штабом и местом посадки на проход военный совет пятой армии постановил предложить мне перейти на воду мера сама по себе была разумна но я опасался ее дурного влияния на нервную и неуверенную в себе армию и как раз в этот момент положение на фронте сразу ухудшилось свежий полк на который мы так рассчитывались, снялся с фронта во главе с комиссаром и командиром, захватился штыками на перевес пароход и погрузился на него, чтобы отплыть в нижний. Волна тревоги прошла по фронту. Все стали озираться на реку. Положение казалось почти безнадежным. Штаб оставался на месте, хотя неприятель был на расстоянии километра двух, и снаряды рвались по соседству. Я переговорил с неизменным Маркиным. Во главе двух десятков боевиков он на импровизированной канонерке подъехал к пароходу с дезертирами и потребовал от них сдачи под жерлом пушки. От исхода этой внутренней операции зависело в данный момент все. Одного оружейного выстрела было бы достаточно для катастрофы. Дезертиры сдались без сопротивления. Пароход причалил к пристани, дезертиры высадились, я назначил полевой трибунал. который приговорил к расстрелу командира, комиссара и известное число солдат. Всего был расстрелян 21 человек. К загнившей ране было приложено каленое железо. И объяснил полку обстановку, не скрывая и не смягчая ничего. В состав солдат было вкраплено некоторое количество коммунистов. Под новым командованием и с новым самочувствием полк вернулся на позиции. Все произошло так быстро. что враг не успел воспользоваться потрясением. Надо было наладить авиацию. Я вызвал инженера-летчика Акашева, анархист по взглядам, он работал, однако, с нами. Он проявил инициативу и быстро сколотил воздушную флотилию. Благодаря ей мы получили, наконец, картину неприятельского фронта. Командование 5 армии вышло из потемок, авиаторы стали совершать ежедневные боевые налеты на Казань. В городе воцарилась лихорадка тревоги. Позже, после взятия Казани, мне доставили в числе других документов дневник буржуазной барышни, пережившей осаду Казани. Страницы, посвященные описанию паники, которую наводили наши летчики, перемежались со страницами, посвященными флирту. Жизнь не приостанавливалась. Чешские офицеры соревновались с русскими. Романы, начинавшиеся в казанских гостиных, находили свое развитие, а иногда и развязку в подвалах, куда приходилось укрываться от бомб. 28 августа белые предприняли обход. Во главе серьезного отряда полковник Каппель, впоследствии прославленный белый генерал, зашел под покровом ночи нам в тыл, захватил ближайшую небольшую станцию, Разрушил полотно железной дороги, повалил телеграфные столбы и, отрезав нам таким образом отступление, пошел в атаку на Свежск. Капель Владимир Аскарович, 1883-1920 годы. Участник Первой мировой войны, полковник. В 1918 году командовал группой войск комитета членов учредительного собрания, действовавшей в районе Сызрани, Симбирска и Казани, командир Первого Волжского корпуса в армии Колчака. В июле-октябре 1919 года корпус Каппеля действовал в районе Челябинска и на реке Табол. С ноября 1919 года командовал 3 армией, в декабре назначен главнокомандующим Восточным фронтом. Погиб. при отступлении белгвардейцев к Иркутску.